Глава 3. Работа, работа, перейди на Федота. Я шла, желая вытряхнуть наглого кота из его шубы вместе с так необходимой мне информацией, а выяснилось, что то же самое планировалось в отношении меня. Прямо в холле я столкнулась со скелетом. Изогнувшись в п о д о б и е поклона, тот держал на руках темный бесформенный балахон и настойчиво совал мне его под нос. «Отстань!» — отмахнулась я, оглядываясь в поисках кота. Судя по тому, что ответом мне послужило только тихое пощелкивание гостиной челюсти, к о т е р о в прихожей не было. — Да что это за дом такой? — в сердцах проворчала я, потопав в сторону гостиной. Кот нашелся там же, где я его оставила, на каминной полке. «Убеди — Убеди о с лениво приоткрыв один глаз, муркнул он. — Я пленница! — зло прищурилась я, стараясь подавить предательскую дружь голосе. — Ты госпожа? — потянулся кот. «Я же тебе это уже говорил». «Ах, да, твой прогрессирующий склероз я не учел». «Повторить приветственную речь?» «Я могу, но ты лучше запиши». «Я не попугай по сто раз одно и то же т а л н д ы ч и т ь «Не попугай», — согласилась я. «Попугаи такими наглыми не бывают». «А коты бывают?» Вдруг заинтересовался Рыжий. «Не знаю, но уже начинаю в этом сомневаться. Может, ты не кот, а какой-нибудь неудачный эксперимент секретной лаборатории?» «Это почему еще неудачный?» — возмутился котяра. «Да любой экспериментатор должен быть в восторге, сотворив такое чудо, как я!» «Не, не катит!» — хмыкнула я. «Ни одному даже самому чокнутому экспериментатору не придет в голову создать такое чудовище, как ты! Такое наглое, болтливое!» «Точно!» — перебил рыжий и возбужденно вскочил, едва не свалившись с каменной полки. «Я всегда подозревал, что я нечто большее!» Да и кому под силу сотворить такое совершенство? Я не эксперимент, я венец творения!» Тут я, наконец, не выдержал и расхохотался. а Венец творения обернулся, удивленно прижав уши. «Ты чего?» «Да так», — ухмыльнулась я, вспомнив, зачем, собственно, сюда явилась. «Смех без причины, признак сама знаешь чего!» Оскорбленно тряхнул хвостом кот. «Тебя как зовут хоть, венец творения?» — Можешь называть меня господин совершенства, — задрал нос рыжий. — Васька его зовут, — раздался вдруг натреснутый, хриплый голос у меня за спиной. — Так и знала, что ничего этому балбесу поручить нельзя. Катя разошипела, вздыбив шерсть, уставился куда-то мне за спину. Я обернулась, ожидая увидеть вдруг разговорившегося скелета, но с некоторых пор мои ожидания резко расходились с действительностью. в п о л у м е т р е от пола парила полупрозрачная женщина в длинном платье. Сквозь нее были прекрасно видны п о р т е р ы и какая-то картина в простенке, и в то же время не составляло труда рассмотреть недовольно поджатые губы, чопорный пучок на макушке и наглухо застегнутый высокий воротничок. А самое страшное, я знала ее. Именно она дважды появлялась в детском доме, представившись моей двоюродной то ли теткой, то ли бабкой. — Паршивая из тебя с е к л е т е н и е наследница получается. Уже час как врата госпожу признали, а тут как был бардак, так и остался. Между тем сердито п р о с к р е п е л а старуха брезгливым взглядом, смерив меня от отвисшей челюсти до замызганных во время пробежки по кладбищенскому парку кроссовок. — Значит так, для начала переоденься, ты выглядишь как дешевая. И тут ко мне вернулся дар речи, и я завизжала так, что зазвенели стекла, и злости в этом визге было куда больше, чем страха. Оставили наследство, мать вашу, вместо газона кладбища за экскурсовода х о м о в а т ы й кот в роли дворецкого обгонанный труп. Теперь еще и ворчливое привидение в качестве дуэнье? Нет уж! «Сгинь — Сгинь! — рявкнула я, как только смогла выдать нечто членораздельное. — Сгинь, нечистая сила! Пропади! Даже перекрестила чертову галлюцинацию для надежности. С безумным воем, от которого раскололся хрустальный бокал на столе, привидение лопнуло ошметками грязно-серого тумана. А когда затихло эхо, рассеялись и они. Шумно выдохнув, я расправила плечи. Оказывается, и на бредовых обитателей этого безумного дома можно найти управу. Поделиться успехом было не с кем, и я бросила победоносный взгляд на кота, мол, знай наших. Котяра разделять мой триумф не с п е ш и л м б р т а склерозная истеричка с мне окальными наклонностями. Ты почту бабку свою упокоила, живодерка. к а к у ю вы еще бабку? — опешила я. Кот зашипел и совсем по-человечески хлопнул себя лапой по лбу. «За что ж нас последняя гостья так не любит? За что нам, Горемыком, эту убивицу послала? За что?» «Хорош причитать!» — буркнула я, уже понимая, что вытворила что-то совсем не то. «Лучше объясни нормально, что тут происходит, пока я еще какого-нибудь новоявленного родственника не упокоила. Ты мне, кстати, не родственник?» «Еще чего не хватало!» п о л н е достоверно открестился Рыжий. Даже уши прижал в притворном ужасе. — Спаси последнее от таких родственничков. — Тогда ближе к делу, черти тебя разде... — Замолчи! — в з в у л к о т я р а не давая мне договорить, и испуганно огляделся. Заразившись его паникой, я примолкла, не рискуя ляпнуть еще что-то упокойное, и демонстративно нахмурилась. — Фу, за языком-то следи. Ты же здесь, госпожа. Что м е л и что и случится. — Тогда говори. буркнула я, как никогда осознавая старую истину, что краткость не только сестра таланта, но и залог понимания. «Пошли!» — в з д о х н у л Васька, спрыгивая на пол. Я не стала спорить и вышла за нахалом в коридор. «Ты здесь, госпожа и хозяйка!» — повторил кот, сворачивая к лестнице в подвал. Он даже обернулся, словно желая убедиться, что я его внимательно слушаю. «И?» «Что «и?» «Хозяйка, значит, твоя воля во всем. Врата тебе в с е с и л ь н ы е дают. Понятно?» «Хороша всесильная хозяйка, которая даже выход найти не может!» Невольно усмехнулась я. «Это пока!» — отмахнулся Васька нетерпеливо, дернув хвостом. «Пока врата н с тобой знакомятся. Потом можешь идти куда хочешь. Вот радость это будет!» «А уж я-то как обрадовался бы!» — фыркнул кот. Только не уйдешь ты никуда. Кошмар, поверить не могу. Я стараюсь, чтобы тут осталась подобная тупица. Что я вот этими вот лапами... Ты лучше языком постарайся, — подсказала я. Судя по тому, что оставаться меня пока не тянет, лапами у тебя не получается. Язва. н С кем поведешься, — пожала плечами я. Ты ближе к делу, Василий. У тебя и со зрением проблемы. Куда уж ближе пришли? За перепалкой с наглым животным я и не заметила, как вновь оказалась в подвале. В том самом подвале, где несколько часов назад чуть не свалилась бассейн с мутноватой зеленой водой. Только теперь тут все выглядело по-другому. «Вот твоя работа!» — мотнул подбородком кот. Но я и без его напоминаний пристально разглядывала преобразившееся подземелье. Его большую честь занимал причудливый бассейн с матовой светящейся жидкостью. А может, и не жидкостью вовсе?» Толстые витые веревки из той же субстанции уходили куда-то под неожиданно высокие своды и тонули в зеленоватом полумраке. д Вижемая каким-то болезненным любопытством, я подошла и провела ладонью по ближайшим ко мне струнам. Слово всплыло в мыслях само собой. Кот в кои-то веки заткнулся. Воздух загудел на разные голоса, едва теплая упругая поверхность коснулась кожи. И было в этом странном звуке нечто безмерно чужое и одновременно родное. Словно со мной заговорил давно забытый, но когда-то очень дорогой человек, словно я вернулась домой из дальней поездки длиною в жизнь. Не в силах насытиться этим чувством я касалась то одной, то другой струны, наполняя подземный зал их гулким откликом. В какой-то момент я слишком сильно сжала струну, и она вдруг стала истончаться под моими пальцами, меняя тональность, но все так же лаская слух. «Наверное, я смогла бы провести в этом подземелье вечность и даже не заметить, как пролетело время. Но кто бы мне позволил?» Резкая боль под коленом живо вернула меня на землю. «Ай, за что?» — взвизгнула я, переводя ошарашенный взгляд со свежих прорех на штанине, сквозь которые виднелись с о ч и щ и е с я кровью царапины на кота с демонстративной брезгливостью, вылизывающего когтистую лапу. «А тебе мало было бабку упокоить?» Решила еще и какую-нибудь о б щ и л к ней присовокупить, — прошипел кот. Так, зверь, я кое-как подавила раздражение и присела на край потустороннего бассейна. Или объяснись нормально, или все, кого я еще по незнанию упакою, будут на твоей совести. — А это струны, — проговорил Васька таким тоном, словно это все о б ъ я с н я л о Но, наткнувшись на мой скептический взгляд, все же снизошел до подробностей. — Мир большой. И живет н е много кого. Это, надеюсь, тебе уже понятно? С оборотнями, раз ушастая что-то на нашу беду, ты уже познакомилась. Вот они, одна из общин. А есть еще? Поморщилась я, прикинув количество ствол, тянувшихся к потолку. Конечно, закатил глаза Васька. в а м х в ы например, которых в заморских странах друидами прозывают. Или вампиры, дриады, хотя они не любят, когда их так называют. Это из самых крупных. Мелочи, конечно, побольше. Гномы там всякие, домовики с лешами. ш Мавра, бабка твоя, как-то говорила, что даже Атланта где-то есть, но их совсем мало. Вон их ниточка, тоненькая. Так, только и смогла пробормотать я, тихо сатане от очередного витка безумия, в который умудрилась угодить. Только вчера я пересчитывала отпускные и ругала со склочной соседкой на кухне. А сегодня мне на полном серьезе рассказывают, что на земле водятся вампиры и гномы. И кто рассказывает? Кот! Про тон, который он при этом позволяет, Но лучше вообще не думать, чтобы еще кого-нибудь не упокоить. Какого-нибудь рыжего и хвостатого. Каждая струна — это и связь с Женей силой, — продолжал между тем Васька, не подозревая моих мыслях. — Распустишь струну, будут Жень припеваючи, еще и с о с е д я м на голову сядут. «Придавишь и с т а н ч и ш ь и все. Не жизнь, а мука. Детишки слабые, а то им вовсе не рождаются. В делах удачи нет. Здоровья и того нет». «Однако», — я отодвинулась подальше от зеленых струн, — «вот тебе и однако. Это жизнь!» — с пафосом возвестил кот. «А н ты тут музыцировать вздумала извращенка». «Полегче, блохастый!» Огрызнулась я, впрочем, без особой злости. Мозги были заняты судорожным перевариванием, свалившихся на мою несчастную голову новостей. Что это вообще такое, эти струны? Сила родного мира. Ну, того, где они до последней смерти жили. Да какой такой смерти? А это уже кому как повезло. Кто-то д да о т и х о й и мирный в кругу безутешных родственников, а кто-то д да о неожиданный, подворотный, с пробитой печенью или вообще в чем-то желудке. Какая разница? Важно, что тех, кому определено в нашем мире по смерти оградать, ты тут в с т р е ч а й должна и распределять согласно заслугам, и... И кто же это меня так облагодетельствовал? Кто этого мне не рассказывали? Я-то тут всего лет триста. С п р а м а б к о й твоей Гегом ехал. С кем? Окончательно потерялась я в бредовой смеси оживших сказок я. И Или нет, молчи. Это я пока знать не хочу, еще с в и х н у т ь Хотя... «Сколько-сколько лет?» «Триста», — вздохнул Васька. «Может, четыреста, я не считала. г а меня к воротам привязала в н а в е к и вечные. Великая была женщина, н и дочка у нее подстать. А вот правнучка подкачала». Я замотала головы, пытаясь из потока оскорблений и бреда вычленить хоть что-то разумное. «Так ты что, бессмертный, что ли?» «Рискну тебя разочаровать, но да», — выркнул кот. «Что ж ты так испугался, когда я на тебя чертями ругалась?» — прищурился я. «Бессмертный не значит неубиваемый!» — поборщился Васька. «Чувствуешь разницу?» «Честно говоря, не очень». То оба сомневался. «Ну, не умру я своей смертью. Хоть т ы е я ч лет еще проживу, не облезу. А вот если какая-нибудь всесильная истеричка с дуру мне голову оторвать прикажет, то в момента моря, как говорится...» «Да объясни ты нормально!» снова начала з в о д и т ь с я я. «Причем тут с е с и л и я Почему т о бессмертный?» «Всем, кто во вратах живет, бессмертный. т о т время мимо идет, и не спрашивай, как и да и почему. Не знаю. н е лекции по мироустройству никто не читал. Я всего лишь кот». «Правильно. Как хамить, так он венец т в о р е н и е господин совершенства, а как пользу принести, всего лишь кот». «Видишь, как это здорово быть котом!» ухмыльнулся котяра. — Ладно, а откуда на земле вампиры с гномами взялись? Они же сказка. — н Я всего лишь к о н т фыркнул н а х а л Это тебе надо было бабку пытать, ну, да, которую ты упокоила без суда и следствия. — Ну блин, навязали наследство на мою голову. Ничего не понимаю. я о б в и н я ю щ е ткнула пальцем хвостатого наставника. — А ты только еще больше меня путаешь. Вот почему нельзя было написать какую-нибудь должностную инструкцию для начинающих госпожих... Госпожин... т ф у ты! «Чего тебе надо?» «Инструкцию!» — взвыла я. «Книгу хочу, можно букварь. Ну, хоть что-нибудь, где бы русским по-белому было написано, что это за дом с привидениями и как отсюда выбраться? Ну, или хотя бы что с ним делать?» Клак-клак! — простучали рядом челюсти к о н с т а н ь е т ы И скелет с поклоном сунул мне в руки небольшую книгу в переплете из шершавой черной кожи. С минуту и непонимающе смотрела на затейливую весть, украшавшую переплет. пока она не зашевелилась прямо на глазах, перетекая в знакомые буквы русского алфавита. «Врата и ключ», — прочитал я вслух и поспешно расстегнула позеленевшие медные застежки. Книга как раз и оказалась неким подобием очень старого, запутанного букваря. Моего любопытства хватило на несколько первых глав. Приходилось продираться через устаревшие на много столетий обороты и понятия. Но спасибо двум годам работы в архиве, какая-никакая информация в моей голове уложилась. Врата — это действительно врата. Ворота, замыкающие серые тропы межмирья. А ключ? Ключ я. Что-то такое было у меня в крови, что давало мне возможность взаимодействовать со стронами, управлять ими. Сам же дом не существовал вовсе. Ну, в привычном мне мире не существовал. Он находился вне м е р о в Нимеров, потому и т е ч е н и е времени как такового здесь не было. Теоретически, если не выходить за ворота, можно было бы жить вечно. Тем более, что дом по-своему защищал меня ключ, наделяя на собственной территории фактически всемогуществом и снабжая всем необходимым и просто желаемым. Припомнив скупые инструкции, я уставилась в зеленоватый студень, наполнявший бассейн. «Где ты там, мечта моя голубая пушистая?» Книга говорила, что хозяйке врат достаточно представить желаемое, а когда ее желание отразится в омуте жизни, губы сами собой изобразили удивленно восхищенное «О». В зеленой муте появилась сначала размытая, а потом все более ясная тень. Минуту спустя я, уже позабыв об резгливости, окунула руку туда почти по локоть и вытащила мягкую серебристую шубку с голубоватым отливом. Никаких следов содержимого бассейна на ней не было, зато нежный мех ласкал кожу едва ощутимыми ворсинками. Казалось, я держу в руках облако. Правда, облако оказалось размеров на 5 больше, чем хотелось бы, но это не помешало мне поспешно сунуть руки в невесомые рукава. Сошалилой улыбкой, погладив каменный парапет, я медленно осознавала свалившуюся на меня удачу и признавала, что кот прав. Никуда я отсюда не уйду. Но в самом деле, что у меня было в том мире? Скучная работа, скучные соседи по коммуналке и ноль перспектив. С перспективами и тут прогресса не наблюдалось, Зато качество жизни, как и ее продолжительность, резко подскакивало до уровня бог. Кстати, все еще глупо улыбаясь, я сфокусировала взгляд на коте. А почему мои предшественницы до сих пор тут не бродят, раз ключ бессмертный? В конце книги я наткнулась на длинный список. Разным почерком, выцветшими чернилами, кто-то строчка за строчкой выводил причудливые имена. я нашла там и свою якобы бабку Мавру, и Васькину хозяйку Игу, и даже собственное имя, стоявшее в самом конце столбца. и к а к мужу вернулась, как ее дочка ключом стала. Скучала очень, бросила меня. Померла от старости давно, конечно, неохотно отозвался кот. А Мавра вышла месяц назад т и больше не вернулась. Но раз ты тут, значит, тоже я нет больше среди живых. Я только кивнула. Что-то подобное мне и подумалось. Впрочем, какой-то скорби из-за бабки, которую видела всего пару раз в жизни, я не испытывала. т а н е обеспокоилась н о ч к о й младенцем угодившей в детдом. Хотя, как теперь выяснилось, у нее были для этого все возможности. Неудивительно, что родственные чувства во мне просыпаться не спешили. Тем более, меня не трогала смерть старухи, владевшей вратами до Мавры. Это жизнь. Кто-то умирает, кто-то получает наследство в связи с этим печальным событием. Когда-нибудь и после меня кто-то получит. Но это будет очень и очень нескоро, мысленно отметила я. От добра добра не ищут, а здесь мне явно лучше, чем в коммуналке. Ладно, уговорили. Отдохну тут, пока не надоест. Отдохнет она, хмыкнул кот и подмигнул скелету. Ты слышал, Костя, она отдохнет. А работать кто будет? Что-то я работы пока особо не наблюдаю, усмехнулась я. — Глаза разуй! — обозлился Васька. — н Я тебе в который раз туда уже лапой тычу. н Вон она стоит, твоя работа! Я повернулась туда, куда указывал острый коготь, и почувствовала, как медленно и неумолимо отвисает челюсть. — Это моя работа! — Точно? А где мои вещи? И самое главное — выход! Где здесь выход?